Слава двенадцатая. Другие. «Откуда у тебя фотография? Моя и папы? Откуда?» Кристина ударила игрушку в грудь, кулак вошел в шерстяное тело и отпружинил обратно. С таким же успехом можно было бить подушку. Буфик посмотрел на девочку сверху вниз, но ничего не сказал, отошел и сел на кровать. «Ну, тогда, тогда...» Тогда я уйду и найду их сама. Понятно?» Кристина с гордым видом направилась к двери, открыла ее, но как только увидела чему за порогом, выходить наружу сразу же расхотелось. Из темноты послышался рев. Кристинка поспешила закрыть дверь. «Кто это?» — испуганно спросила она. «Идти хотела же ты!» Спокойно произнесла игрушка иди так и я я не хотела я до да, хотела но я просто не знаю что мне делать я так боюсь я хочу домой к маме и папе глаза пуговки буфика блеснули знаю я да помогу тебе я и сказала существо ты мне поможешь правда кристинка обернулась «Но сначала расскажи, откуда фото?» «Поставила здесь сама ты», — ответила игрушка. «Но этого не может быть. Я никогда здесь раньше не была. Вообще не знаю, что это за место», — подумала девочка. «Я не приносила. Это не я, это ты», — сказала она. «Ты меня обманываешь, потому что я маленькая и глупая, да? Ты просто издеваешься над ребенком. Как тебе не стыдно!» Буфик вытянул морду так, будто съел лимон. в «Виду в имел не такого ничего я», — ответил он. «Помогла мне ты, чтобы хочу я, но...» Кристинке потребовалось время, чтобы перевернуть фразу задом наперед. «Помогла? Но чем?» «Убить болезнь должны мы». — ответила игрушка. — Поможешь этом в «мне ты и...» — Да ну, не может быть, — сказал я. Это похоже на бред. Обычно в мертвограмм, ну, если я правильно понял, попадали уже после того, как человек сам себя изуродовал при помощи приложения на смартфоне, а не наоборот. То есть сначала полицейский должен был, по идее, нарисовать себе условные бровки домиком в приложении, после чего попытаться, наверное, вытянуть на экране форму черепа, чтобы такое произошло. Труп на фото улыбался. Боже, у него не было половины башки, правый глаз вытек, стекая яичным белком по щеке. А чувак делал вид, что фотографировался в... Это же здесь. Прямо в этой квартире. Смотрите. Я показал на два монитора позади трупа, делающего селфи. Один также показывал за главную страницу мертваграмма Обстановка такая же, как и сейчас. Ну, разве что в комнате, чуть темнее. Видимо, вечером дело. А еще на фото видно второй труп. Тело без головы, лежащее у батареи. Программист. «Боже!» — выдохнул полицейский. «Что это значит? Что это все значит, мать вашу? Как я мог сюда попасть?» Полицейский сел за стол, открыл страничку своего аккаунта, на котором значилась Анатолий Золотарев. Рядом никнейм, латиницей — «Золот». «Откуда они знают, что я называю себя Золот?» «Откуда?» Может, ты просто так подписывался в соцсетях? Ну, ВКонтакте, например. Спросил я. Да нет, ну, ну подписывался, но ну очень давно. Очень! Ну вот видишь, все, что уходит в интернет, по умолчанию общедоступно. Черт, кто это сделал? Полицейский продолжал листать страницу, дойдя до политических взглядов и образования. Судя по шумному вздоху стража порядка, все данные совпадали. Вдруг он повернулся ко мне. «Я умру?» — спросил полицейский. «И вот что ответишь на такое?» «Я... я не думаю, потому что...» «Почему?» «Потому что обычно туда, в мертвограмм...» «Ну, вот насколько я понимаю, попадают уже после смерти». Я лично видел несколько случаев. — Ты видел? — переспросил полицейский. Он быстро вскочил с компьютерного кресла и схватил меня за воротник. — Как туда попадают? Как? Отвечай! Света встала с дивана. — Постой, он тут ни при чем. Не лезь не в свое дело, женщина! — рявкнул полицейский и оттолкнул жену. Та оступилась и упала на диван. — Какого хрена? Я оттолкнул полицейского, но тот держал меня за воротник. Воротник треснул, но не порвался, повисла искуть ткани. Полицейский схватился за кобуру. Ты не можешь меня ударить, потому что я что? Представитель закона. Меня типа посадят, да? прохрипел я. Да, тебя посадят, если ты меня тронешь, это точно и очень надолго ответил полицейский, уперев ствол пистолета в мой лоб. — А теперь отвечай, что ты видел. Света Постановая поднималась. Я хотел помочь подняться ей, но Анатолий повел стволом, типа не стоит дергаться. — Мне нужна информация. — Немедленно! — процедил страж порядка. — Послушай, это все неправильно. Я бы и так тебе все рассказал». «Да кончай уже!» — вдруг взревел Золотарев. «Кончай рассусоливать, говори уже! Я не хочу здесь подыхать!» Щелкнул предохранитель. Стало ясно, что полицейский не шутит. Слишком напуган. Причем настолько, что действительно может выстрелить из-за того, что я протормозил с ответом. «Слушай...» Сначала я видел, как умерла девушка в автобусе. Она подправила себе лицо. Ну, как это обычно делают в фоторедакторе. А программа это все взяла и исказила. Порвала ей рот и вообще она умерла. Но я-то ведь не пользовался телефоном. Я его вообще разбил. Расхреначил, чертов мобильник. Так какого лешего я делаю в этом странном мертвограмме? Какого? Поднял руку, призывая Анатолия успокоиться. «Послушай, если бы я знал, то мог бы тебе помочь. Но вообще, слушай, можно я Свете помогу? Ты ее толкнул!» Полицейский посмотрел на мою жену, встающую с пола, кивнул, дескать, «Окей, помогай». Подхватил Свету, усадил на диван, но поговорить нам не дали. Полицейский снова ткнул стволом, на этот раз в плечо. «Что ты еще знаешь?» — спросил он. — Я не знаю. — Я больше ничего не знаю. Остальные тоже умерли, как я думаю, после использования программы. — Так почему я там оказался? — Да откуда он знает? — спросила Света. — Ты не понимаешь? У нас дочь пропала, а ты тут такое вытворяешь. Какой же ты хрен полицейский? Тварь ты, а не полицейский! Жена зарыдала. «Навзрыд!» Полицейский опешил и опустил пистолет. «Я правда не знаю. Не больше тебя, по крайней мере», — сказал я, сел рядом с женой и обнял ее. «Черт!» — ругнулся полицейский, поворачиваясь к монитору. «Да пошло оно все!» Грохнул выстрел, монитор разлетелся в дребезги. Осколки рассыпались по столу. «Опустите оружие и выходите!» — раздался с улицы голос, пропущенный через матюгальник. «А это еще кто?» Анатолий переступил через труп у батареи и выглянул в окно. «Это военные, это они!» — закричал он радостно, будто бы и не было ничего. Ни угроз оружием, ни взаимных претензий. «Ну ничего!» «Бросайте оружие, поднимайте руки и выходите!» Повторил голос. Полицейский открыл створку окна. «Да, хорошо, мы выходим!» Прокричал Анатолий, обращаясь к кому-то на улице. Он поднял пистолет, а потом демонстративно положил оружие на подоконник. «Вот, мой пистолет, я его положил. А вообще я полицейский, так что все нормально». «Среди вас есть добавленные?» Спросили с улицы. «Какие еще добавленные?» Света посмотрела на меня, ища ответ, которого у меня не было. Полицейский же поспешил ответить. «Не, мы нормальные! Повторяю, мы нормальные!» «Тогда поднимите руки и выходите!» — ответил голос, хотя я все еще не видел его обладателя. Как раз хотел встать и посмотреть, что происходит под окном, как вдруг лицо полицейского начало меняться. Веки натянулись будто он пытался выпучить глаза. Только предел расширения очень быстро закончился. Кожа в уголках глаз треснула и закровила. Брови в это время поползли вверх. Казалось, хотели добраться до макушки. Послышался звук, словно треснуло старое полотенце. Я не сразу понял, что это порвалась кожа на черепе полицейского. Из глаз Анатолия брызнула кровь, заливая белоснежный подоконник. — А! Закричал он, пытаясь зажать раны, но в это время на ладони выскочили глазные яблоки. «Отойдите от окна, или мы будем стрелять!» Приказал голос из матюгальника. Но полицейский не слушал, он обезумел от боли. Он орал во всю глотку о брови, меж тем ушли до линии волос. А потом еще дальше. Кожа на голове собиралась в складки, как у шарпея на загривке хрустнули кости черепа скальп полицейского полетел вверх из-подняло словно начинка детской хлопушки вырвались мозги разлетевшись по комнате мы повторил голос но его тут же заглушил грохот пулемета окно разлетелось в древезги Едва успел толкнуть свету и упасть вместе с женой на пол, как первая очередь снесла голову полицейскому, изуродованному мертвограммам. Сверху посыпались осколки пластика и стекла. Никаких сомнений не осталось. Попадание в соцсеть смертельно опасно. Если не сам себя убьешь, так другие обязательно помогут. А вот теперь другие пришли и за нами.